Глава 3. Демонический город. Стена была высокой, наверное, в 3 моих роста. Несмотря на общую усталость и вымотанность, стало даже интересно, против каких опасностей строилась эта стена. Впрочем, всадники минимум в полтора раза превосходили меня по размерам, да и грифоны были явно крупнее своих сородичей в овиале. Надо полагать, что и местные хищники отличаются достаточно крупным размером. Стоило при этом отметить, что стена была достаточно длинной. У меня даже не получалось прикинуть хотя бы приблизительно, где она заканчивалась. Следовательно, данный населённый пункт Был достаточно большим. Мне исключено, что это даже был целый город. С другой стороны, данный город выглядел очень странно, хотя и достаточно правдоподобно для города, который появился в пустыне. Вернее, который уже несколько десятков лет заброшен в пустыне. Складывалось ощущение, что когда-то здесь был обычный город, даже в какой-то степени развитый, ибо среди домов были видны углубления со статуями, что несомненно являлись фонтанами. Многочисленные участки выжженной земли между дорожками ясно давали понять, что там когда-то росли растения. Просто в какой-то момент сюда пришла засуха, да такая сильная, что полностью нарушила экологический баланс. И потому на улицах, явно вымощенных булыжником, почти везде был песок. Стены некоторых домов были потрескавшимися, и возникало ощущение, что именно от жары, а не от времени, и, конечно, жители Предущие внизу горожане были, пожалуй, единственным элементом, заставляющим сомнеться в том, что этот город заброшен. Большие и маленькие, они все были в накидках, спасаясь от палящего солнца, и я даже не мог разглядеть, мужчины это были или женщины, старики или молодые. Лишь верница разнесветных плащей текла по улицам внизу. Тем временем садники направили своих зверей в левую сторону, и я без особого удивления увидел длинное одноэтажное здание с вальерами. Вероятно, это был питомник. Для данных зверей собственно и держали, когда не нуждались в их услугах. Когда грифоны приземлились, жёлтый демон сначала спрыгнул сам и потом осторожно помог спуститься мне. Взглядом указав на столб неподалёку, он ткнул в него пальцем, а потом на меня. Сей нехитрый жест я вназначал, чтобы я ждал его здесь, пока он отведёт свои огрифоны. Я согласно кивнул, но жёлтогожего это, казалось, не удовлетворило. Подозретельно оглядевшись, он, казалось, что-то прикидывал в уме после чего, окликнув краснокожего товарища, он отдал ему поводья и своего питомца. Тот что-то согласно проворчал и увёл зверей в здание. Жёлтый же подошёл ко мне, не спуская глаз. Решив не обращать на это внимание, я стал осматриваться. Вот не зная я, где нахожусь, решил бы, что какой-то заброшенный город посреди пустыни, в котором никто не живёт. Но нет, здесь явно жили. Жила какая-то раса, и жителей было много. Я простоял всего несколько секунд, и до моего носа уже долетел запах нечистот. При этом, сколько я не оборачивался, не увидел ничего такого, что походило бы на источник вони. Идти же искать его мне не хотелось совершенно. Во-первых, даже если я его найду, то счастливее от этого не стану. А во-вторых, «желтый демон» по-прежнему буравил меня взглядом. Впрочем, это было неважно. По такой жаре любой запах, наверное, должен был разноситься по всему городу за считанные часы. Наконец, краснокожий демон вернулся из вольера — и меня повели по улицам. Я хотел было хотя бы ненадолго снять капюшон, ибо в городе было уже не так жарко, однако красный демон, шедший рядом, и то и дело дёргающий себя за ухо, неожиданно отдал мне по рукам, после чего чуть надавил на затылок. Это была прямая и деликатная просьба не привлекать к себе лишнего внимания. Впрочем, посмотрев на меня сзади и вполне закономерно увидев там большой зелёный хвост, он снял с себя накидку и отдал её мне. Не желая сердить своих провожатых, я послушно её надел, Хотя так стало только ещё жарче, не говоря уже о том, что накидка, мягко говоря, неблагоухала. Шли мы долго, полчаса не меньше. Раз на кожomu без накидки явно было жарко и неуютно, но он предпочитал идти так. Для них по какой-то причине было очень важно сохранить мою инкогнито. Квартал, в котором находился питомник издовых зверей, сменился торговым кварталом. Я не без удивления посмотрел на лодки, за которыми также закутавшись в одежду с ног до головы, стояли торговцы и цепко глядели на свои накрытые тентами прилавки. Большей частью товаров были одежда и какие-то порошки. Чуть принюхавшись, я узнал в них благовоние. Что ж, вполне логичный способ по такой температуре перебивать вонь. Из одежды больше всего было плащей. Почти все они были светлых тонов и сделаны явно из дешёвого материала. Тёмных тонов, вероятно, избегали сознательно, чтобы одежда не накапливала лишний жар. При этом самым большим спросом на рынке пользовались серые плащи, так как они меньше всего пачкались. Оба моих провожатых, например, были в таких же серых плащах. Впрочем, в особняком висели несколько костюмов чёрного, глубокого фиолетового и тёмно-зелёного цветов. Эти были сшиты из кожи каких-то рептилий и, вероятно, обладали высокой устойчивостью к жару, но за такое сочетание красоты и практичности наверняка и платить надо было больше, гораздо больше. Но вот мы миновали один торговый ряд и свернули на второй. Здесь уже торговали продуктами. По левому ряду стояли лотки, на которых я с удивлением узнал изюм, курагу и другие сухофрукты. Среди порядка 20 прилавков явно выделялся один. На прилавке лежал полный набор свежих фруктов: финики, яблоки, виноград. Были здесь фрукты очень похожие на апельсины и бананы, за исключением того, что они были коричневого цвета. Торговец за этим прилавком, между прочим, Стоял, укутанный в тёмный плащ и шкурой рептилии. Соседи с завистью поглядывали на своего преуспевающего конкурента. Да и идущие по своим делам горожане, то и дело оглядываясь на прилавок, украдко вздыхали. На другой же стороне был мясной ряд. Голод снова дал о себе знать жалобным урчанием из брюха, и я бессознательно направился к ближайшему лотку, совершенно забыв, куда и с кем я прилетел. Опомнился я лишь тогда, когда меня схватили за шкирку и встряхнули, После этого я встретился взглядом с красным демоном, который сердито на меня смотрел. Впрочем, тот уже через секунду явно пожалел о своей вспышке. Чуть похлопав меня по плечу, он поднёс палец к губам, после чего пару раз хлопнул себя по животу. "Надо понимать", переводилось это так. "Потерпи, и мы тебя накормим". Ну вот и торговые ряды закончились, и мы оказались в следующем квартале. И теперь я понял, что квартал, в котором находился питомник, по сравнению с этим может считаться кварталом жителей среднего класса, если вовсе не знатным. Там были здания в 2 или даже 3 этажа, везде были двери, да и здания выглядели добротно, хотя время и жира над ними основательно поработали. Здесь же были в лучшем случае одноэтажные лачуги, явно старые, покрытые трещинами. В половине домов отсутствовали окна, дверей не было вообще ни в одном. Везде висели простые занавески из старых тряпок и мешковин. Красный и жёлтый уверенно вели меня по этому кварталу, причём действуя до этого момента согласованно и дружно. Сейчас оба они вдруг начали перепираться по какому-то поводу. Спорили они долго, даже остановились посреди улицы. В конце концов Красный сунул руку в карман и вытащил монетку, то ли бронзовую, то ли латунную. Он что-то сказал и протянул её жёлтому. Тот взял монетку и подбросил её в воздух, поймав через 3 секунды. Он раскрыл ладонь и разочарованно скривился. Красный же довольно усмехнулся и направился по левой стороне улицы, дав знак следовать за собой. Наконец мы остановились перед очередным домиком. На удивление, он выглядел приятнее, чем подавляющее большинство других домов. Сложенный из светлого камня, он не имел ни трещин, ни каких-либо пятен. В нём даже было целых 2 окна а на входе висела красная с фиолетовыми узорами покрывала. Приподняв ткань, он дал знак войти сначала мне, а потом желтому товарищу, и только после этого вошел сам. В доме находились еще трое демонов, один взрослый и два маленьких. А с учетом того, что взрослый демон был одет в платье и имел четко выраженную грудь, я сделал вполне закономерный вывод, что это женщина и его жена, а маленькие, соответственно, дети. Женщина была светло-синего цвета, Причём в её коже явно проступали чешуйки. Уши были похожи на кошачьи. И ещё у неё были длинные пепельные волосы. Этим атрибутом не могли похвастаться ни красный, ни жёлтый. Оба были совершенно лысые. Впрочем, это ничего не значит. Они оба могли состригать волосы в целях практичности. Игравшие же в углу старыми тряпичными куклами дети были очень похожи на обычных человеческих детей. Возраст, конечно, я бы определить не смог, Ну, а первый явно был на 2-3 года старше второго. Единственное это, конечно, цвет кожи. Первый был, как и папа, красным, второй светло-сиреневым. Впрочем, роста они тоже соответствовали своей расе. Первый мне был по грудь, второй же доставал до самого подбородка. Обросав игрушки, дети тут же бросились обнимать папу. И хотя красный явно был чем-то очень взбудоражен, он нашёл несколько секунд, чтобы обнять и преласкать своих детей. Затем он потрутился к своей жене и что-то ей сказал. Жёлтому, который с кислым лицом наблюдал за происходящим, красный предложил занять одно из трёх кресел. В следующий момент женщина принесла ящик с песком и поставила его у ног жёлтого. Тот сняв сандалии, с наслаждением опустил пятки на песок. Кажется, именно так демоны давали отдых уставшим ногам через прохладный песок. Женщина же снова унеслась на кухню и через минуту принесла тарелку, на которой лежало целых три куска мяса, и явно выполняя приказы своего мужа, пригласила меня занять место на какой-то циновке, дождавшись, пока я сниму свои сапоги и устроюсь на предложенном месте, она поставила передо мной тарелку. Пока я, проигнорировав нож и вилку, жадно поглощал мясо, супруга принесла и своему мужу коробок с холодным песком, куда тот с наслаждением опустил ноги. К нему на колени тут же влезли дети, которых он рассеянно поглаживал по голове, ибо занят он был тем, что не сводил с меня взгляда. Жена что-то ему шептала на ухо, Даже с ноткой возмущения неодобрительно глядя на меня, поедающего мясо, но муж приложил палец к губам и многозначительно на неё посмотрел. Женщина послушно умолкла, но бросать на меня неодобрительные взгляды не перестала. Когда я закончил трапезу, то поднялся и отвёл благодарный поклон хозяину дома. Тот довольно кивнул и знаком велел жене убрать песок из-под своих ног, поднялся с кресла и ушёл куда-то на задний двор. Вернулся он, толкая перед собой огромный котёл, в котором, наверное, могли бы свободно разместиться все мы в шестером. Разместив котёл и подкрепив его вот четырьмя камнями, он указал на меня, потом на котёл и в точности повторил мой жест, которым я дотовала его при первой встрече. Не надо быть гением, чтобы расшифровать этот жест. В благодарность за гостеприимство он просит меня наполнить этот котёл водой, кивнув Я подошёл к котлу и направил в него руки, представляя в своём сознании поток воды. И через мгновение он действительно появился. Объём потока был такой, что котёл заполнился уже через минуту. Закончив чары, я отошёл от котла и внимательно посмотрел на остальных. Красный выглядел полностью довольным собой, и казалось, только остатки приличия мешают ему сейчас потирать руки и довольно ухмыляться. Детишки смотрели на котёл так, словно увидели чудо во плоти а женщина, взвыв, бросилась к моим ногам и начала отбивать поклоны. Я испуганно отскочил, и красный тотчас окрикнул супругу, виляя ей взять себя в руки. Жёлтый же смотрел на котёл с плохо скрываемой завистью, после чего, пристав с кресла, ткнул пальцем на меня, потом в котёл и потом на себя, что вполне логично означало «сделай и мне так же». И только теперь до меня дошло, во что я вляпался. Кажется, в этом месте вода настолько же редкий и драгоценный ресурс, как в прочих мирах золота. Если уж я способен воспроизводить воду, нет, нет, нет, тут нельзя спешить. Это надо как следует обдумать. С другой стороны, конечно, мне с таким даром всегда дадут пищу и приют, но с другой всё-таки опасно обладать слишком уникальными и востребованными способностями. Сколько времени им понадобится, чтобы сообразить, что вместо радушия и гостеприимства меня куда дешевле и эффективнее посадить на цепь, каждый день подбивая палкой и получая требуемое? «Я устал», — сказал я. Конечно, я знал, что они меня не поймут, но надеялся, что расшифруют мои слова по интонации. «Мне нужно поспать». С этими словами я широко зевнул, явно демонстрируя усталость. Жалтый меня, кажется, понял, вот только ему это совсем не понравилось. Поднявшись со своего кресла и грубо отпихнув коробок с песком в сторону, он подошёл к красному, ткнул его пальцем в живот и что-то угрожающе забармотал. Но и красный так просто не сдавал позиций. Он что-то успокаивающе говорил, то и дело показывая на меня. Мне почему-то даже показалось, что я мог бы примерно воспроизвести то, о чём они сейчас говорили. Пусть он пойдёт ко мне домой и тоже так сделает. Я тоже хочу напоить своих детей. Дружок, ну надо немного потерпеть. Откуда мы знаем, сколько он по пустыне бродил? Ты что, это ж такое чудо, его беречь надо, как зеницу ока. Если ему надо отдохнуть, он должен отдохнуть. А-а-а, вот ты какой друг. Себе воды хапнул и сидишь, довольный, а я... Слушай, ты мне хоть и друг, но терпения тебе никогда не хватало. Ну, отволочешь ты его к себе, он надорвется, и дальше что? Будем все вместе и дальше лапу сосать. Ну, хочешь, возьми у меня пару ведер. Болван, как я их домой понесу? Да через час о нем узнают все, кому не лень. Друг, ему надо отдохнуть, это не обсуждается. Как только он отдохнет, я его к тебе сам приведу, слово... Вот только попробуй не привести, только попробуй. Поругавшись ещё немного, жёлтый обулся, накинул свой плащ и не прощаясь, покинул жилище. Красный же поманил меня к себе и, проведя в соседнюю комнату, указал на то, что я страстно мечтал увидеть последние трое суток: постель. Простейшая соломенная постель и два прикрытые парой тряпок, что считалось за простой, и такая же соломенная подушка, в двух местах туго перевязанная бичевой Благодарен кивнул хозяину и я не разываясь упал в постель и почти сразу уснул.